Октябрь 2021 года. Пётр Кравченко. Очутившись на улице, Пётр моментально сорвал с лица маску и принялся стягивать с рук перчатки. Чёрт бы побрал этот коронавирус и все пандемийные ограничения вместе взятые. Ну сколько можно? Полтора года уже люди мучатся, запуганные, задёрганные бесконечным потоком устрашающих цифр заболеваемости и смертности, полтора года всяческих ограничений. Теперь вот вакцинацию требуют. Без сертификата или QR-кода, свидетельствующих о том, что ты сделал прививку, во многие учреждения просто не пускают. В опасность ковида Пётр не очень-то верил и заболеть не боялся. Так что будь его воля, нам пушечный выстрел не подошёл бы к месту, где делают прививки. Но работа есть работа. А работа требовала посещения самых разных мест, где трудятся или обитают самые разные люди. Даже если статус привитого не требовался для входа, велик риск нарваться на отказ разговаривать с потенциальным носителем заразы. Собственно, именно такой отказ и подвиг молодого журналиста и писателя Петра Кравченко забыть о собственном ковид-диссидентстве и всё-таки пойти и вакцинироваться. Месяц назад он пришёл к матери полицейского, убитого в 2018 году, чтобы поговорить, задать ряд вопросов. Предварительно получил по телефон её согласие на визит и беседу. Однако, когда явился в назначенное время, услышал из-за запертой двери квартиры непреклонное требование показать в глазок сертификат о прививке. Без прививки я вас не пущу, твёрдо заявила женщина. Мне жить ещё не надоело. В тот раз Петру пришлось уйти ни с онов на хлебавши. Через пару часов, когда растерянность прошла, а злость утихла, он снова позвонил ей по телефону и договорился об интервью по Скайпу. Ничего сложного. Скайпом после марта 2020-го владели практически все, даже очень пожилые люди. В принципе, материал при таких раскладах можно собирать, не выходя из дома. Но Пётр предпочитал разговоры живые, настоящие, реальные. Бог его знает почему. Пришлось наступить себе на горло и сделать прививку. Первый укол, потом пауза в три недели и второй укол — после которого ты получаешь заветное свидетельство того, что хмм, а собственно чего? О чём свидетельствует сертификат или получаемый от госуслуг код? О том, что ты не болен и не можешь никого заразить? Конечно же, нет. Новая малоизученная вакцина пока ещё плохо проверена и вообще ничего такого не гарантирует. Если ею привиться, то Может быть, риск подцепить вирус COVID-19 станет несколько ниже. Только и всего. Именно что может быть, и риск заразиться несколько ниже. Но и это не точно. Так зачем же всякие учреждения и организации так оалтело требуют, чтобы ты был непременно привит, иначе внутрь не впускают? Смысл в чём? Пётр сердился и негодовал, постоянно изливая своё возмущение девушке, вместе с которой приехал в Москву, чтобы собирать материал для новой книги о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Но злись не злись, а мир не перевернёшь и свои порядки не установишь. Зато сегодня он получил вторую дозу вакцины, и уже через час на его телефон придёт заветный QR-код, при помощи которого будут открываться многие двери, ранее закрывавшиеся прямо перед носом. А это совсем не лишнее, учитывая, что в 3 часа дня ему нужно быть очень и очень немолодого человека, который давно уже перешагнул порог 65+, и считался в условиях пандемии представителем группы повышенного риска. Мало ли какие тараканы в голове у старика, а терять такого собеседника Петру очень не хотелось. На звонок домофона ответил мелодичный женский голос, а когда Пётр поднялся на второй этаж, дверь ему открыла миловидная моложавая дама об истинном возрасте, которой можно было догадываться, но ну и то весьма приблизительно, только по отросшим седым корням крашеных волос. Встроенной и подтянутой женщина на первый взгляд казалась едва ли сорокалетней. "Приходите, Николай Андреевич ждёт вас", пригласила она с улыбкой. "Я привит", сразу же сообщил Пётр, хотя его об этом не спрашивали. Женщина снова улыбнулась и кивнула. "Любопытные приметы времени не находите?" Сейчас первое, о чём люди говорят при встрече это переболел ли, привился ли и какой уровень антител. Не волнуйтесь, дядя Коля у нас фаталист. Он считает, что от судьбы не уйдёшь, и каждый человек, так или иначе, проживёт ровно столько, сколько ему отмерено. Э, -э дядя Коля, переспросил Пётр чуть насмешливо. Его позабавило такое понебратство. Я племянница Николая Андреевича, пояснила женщина, ничуть не смутившись. Для меня он всю жизнь был дядей Колей. Николай Андреевич Губанов, полковник милиции в отставке, плавно подбирался к завершению девятого десятка, но, несмотря на физическую немощь, сохранил ясный ум. Во всяком случае, именно так показалось Петру при телефонном разговоре. И журналист очень рассчитывал на его воспоминания об убийстве следователя Саткова в 1981 году. Морщинистое лицо Губанова со слезящимися мутноватыми глазами в первый момент вызвало у Петра оторопь. «Совсем дряхлый. Ничего он не вспомнит и не расскажет. Зря я на него надеялся». Однако при первых же звуках его голоса, твёрдого и уверенного, опасения развеялись. «Добрый день, юноша. Присаживайтесь. Пётр, кажется...» «Да», — с облегчением выдохнул журналист... Пётр Кравченко. По телефону вы сказали, что хотите поговорить о гибели Саткова. Я не ошибся? Не ошиблись. Поговорим, кивнул Губанов. Только сперва вы мне объясните, почему интересуетесь этой старой историей. Присаживайтесь, располагайтесь. Разговор нам с вами предстоит долгий. Сейчас Светочка принесёт нам чай. Или вы предпочитаете кофе? Нет-нет, чаю выпью с удовольствием, соврал Пётр. Чай он не особо любил, но перед самым визитом заскочил по дороге в кафе, пообедал и запилировал невкусную еду двумя чашками эспрессо. Кофе в заведении оказался на диво крепким, и теперь сердце трепыхалось, как у перепуганного зайца. Пока устраивался, доставал из сумки диктофон и блокнот, успел осмотреться и составить первое представление. Комната средних размеров, примерно 15-18 квадратов, светлая, с двумя большими окнами, мебелью не загромождена, но всё необходимое имеется. Книжный шкаф, диван, тумба с плазмой, прямоугольный стол с четырьмя стульями и кожаные кресла с высокой спинкой. На тёмно-коричневом фоне, на которой ярко выделялась густая копна ослепительно седых волос полковника в отставке, одетого в толстый свитер с объёмным воротником, ну как у Хемингуэя на знаменитой фотографии. Колени прикрыты пледом, из-под которого виднеются домашние тапки. Но Пётр от чего-то был уверен, что между свитером и тапками надеты не старые заношенные треники, а приличные цивильные брюки. пусть и не первой молодости. Кругом идеальный порядок, ни пылинки, ни соринки. Интересно, кто-то постоянно наводит здесь чистоту или специально прибрались к приходу визитёра? «Вы живёте один?» — спросил Пётр, как бы между прочим, листая блокнот. Губанов усмехнулся. «Юноша, посмотрите на меня внимательно». Как по-вашему я могу справляться? Света, моя племянница, приходит каждый день. Она на удалёнке, так что ночует у себя дома, а с утра до вечера здесь со своим ноутбуком. А потом, что будет, когда пандемия закончится и удалёнку отменят? У вас есть кто-то, кто будет вам помогать? Мне 87 лет, молодой человек. Тексту де консапнди ми, я вряд ли доживу. Ну а уж если бог пошлёт дожить, тогда и буду думать. Светлана принесла чай в вазочке с печеньем и ещё чем-то сладким и неслышно удалилась. От дымящейся чашки исходил аромат земляники и апельсина. Губанов молчал, глядя куда-то поверх головы Петра. И журналисту показалось, что хозяин квартиры впал в спячку, совершенно позабыв, что перед ним сидит гость. «Какой же он старый!» — подумал Пётр. «Совсем-совсем старый. Напрасно я пришёл, наверное». «Может, и напрасно. Но в архивы МВД, прокуратуры и суда его пока не пускают. Заявления и разрешения рассматривают почему-то очень долго, и люди...» его единственный источник информации. Дело сорокалетней давности, штука непростая. Найти живых свидетелей, которые что-то знают и помнят, сложно. Если бы дело было только в убийстве 1981 года, проблема решалась бы куда проще. Но ведь на самом деле все истории на 15 лет больше. И те, кто ещё жив, знает и помнит уже больше 80. В этом-то вся засада и состоит. Николай Андреевич молча пил чай мелкими глоточками, по-прежнему глядя в пространство, и Пётр никак не мог решиться прервать молчание. "Я жду, молодой человек. Так почему вас заинтересовало дело Садкова?" От неожиданности Пётр вздрогнул и чуть не пролил горячий напиток себе на колени. Э, простите, пробормотал он. Мне показалось, вы задумались, не хотел вам мешать. Дело в том, что я собираю материал для книги о сотрудниках правоохранительных органов, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей. Да? Любопытно. И чего это вдруг вы решили взяться за такую тему? От неожиданности Пётр даже слегка поёжился. Губанов был далеко не первым, с кем он встречался за последние 2 месяца, и каждому, у кого брал интервью, приходилось объяснять, с какой целью журналист задаёт свои вопросы. Реакция во всех без исключения случаях была примерно одинаковой. Как это хорошо, как правильно. Люди жертвуют жизнью во имя долга, давно пора отдать им дань уважения, а то нынче всё сплошь критика и очернение. Короче, в таком духе. Намерение написать подобную книгу ни у кого не вызывало ни удивления, ни возражения. Никому даже в голову не приходило поинтересоваться, а с чего это вдруг? Пришлось рассказывать о своей первой книге, написанной по материалам дела Андрея Сокольникова, в невинности которого Пётр Кравченко был изначально абсолютно убеждён. И намеревался провести собственное журналистское расследование, чтобы доказать, что человек осуждён несправедливо и отбывает срок ни за что. Я поддался влиянию общего потока информации о том, что начиная с 90-х годов правоохранительная система стала быстро терять профессионализм. Расцвели коррупция и силовое предпринимательство. Никто толком ничего не расследует, уголовные дела фальсифицируют. И мне показалось, что в деле Сокольники это проявилось так ярко, так несомненно, но мне довольно быстро показали, что я ошибаюсь. Э кто показал? Человек, который меня консультировал, помогал разобраться в материалах дела. Э кто же вас консультировал? Пётр помелса. Вообще-то его не просили ни называть имён. Всё было открытое и официально. И имя полковника милиции в отставке Анастасии Павловны Каменской указано в опубликованной книге в разделе благодарности. Но он всё равно вот так колебался. Хмм, бывший сотрудник уголовного розыска, промямлил он неуверенно. Глубокие морщины на лице Губанова шевельнулись, складываясь в ироничную гримасу. Я ценю вашу деликатность, юноша, но хотелось бы услышать имя. Возможно, я знаю этого человека. А в мои годы всегда приятно услышать знакомое имя из прошлой жизни. Так кто вам помогал? Каменская Анастасия Павловна. Повисла пауза. Затем тонкие, почти неотличимые от морщин губы старика дрогнули в полуулыбке. Каменская. Лично не знал её, но много слышал. Помнится, оформлял ей разрешение на преподавание в высшей школе. Потом она диссертацию защитила без отрыва от работы в Розыске. Мы ещё тогда удивлялись, как силы времени хватило. Это ведь она, не путаю. Она, подтвердил Пётр. Вы назвали её бывшим сотрудником. Значит, ушла из Розыска? Небось, сыฉцский горький хлеб променяла на бизнес. Она ушла на пенсию. В смысле, в отставку, поправился Пётр. Ещё в десятом году, когда ей исполнилось 50. Губанов со стуком поставил чашку на блюдце и откинулся на спинку кресла. Очень странное чувство появляется. Когда узнаёшь, что тех, кого ты когда-то считал зелёным молоддником, уже давно на пенсии. Пенсионер, отставник, который мало живёт тебя на четверть века. Ужасно. Только в такие моменты и начинаешь понимать, как же долго ты живёшь. Ладно. Это всё лирика. Так почему после того дела, как вы сказали э Соколова Сокольников, быстро подсказал Пётр. Да, Сокольников. Почему после того дела вы решили обратиться к погибшим сотрудникам? Какая связь? Пётр вздохнул. Связь была очень простой и называлась чувство вины. Даже не столько вины, сколько неловкости за собственный юношеский максимализм и за доверчивость. повёлся на бесконечные разговоры о том, что правоохранительная система вся насквозь прогнила и состоит сплошь из одних халтурщиков и взяточников, взялся доказывать невиновность осуждённого, не сомневался в успехе, а вышло всё совсем иначе. Да, в работе по раскрытию и расследованию преступлений в управлении правосудия по уголовным делам много грязи, денег, личных интересов. из самых низменных побуждений это правда. Но есть и честность, и жертвенность, и подвиги, и это тоже правда. И пока молодой журналист работал над своей первой книгой, в нём созрело желание написать о тех, у кого борьба с преступностью забрала жизнь в буквальном смысле слова. О плохих парнях из милиции и полиции он написал множество статей, опубликованных в его родной Тюмени. Пришла пора дать дани тем, кто погиб, выполняя свой служебный долг. Получается, вы начали с огалтелого охаивания системы, а теперь решили принести свои извинения? Или просто хотите продемонстрировать непредвзятость? Дескать, и такие явления есть и другие. Строго вопросил Гулбанов, выслушав объяснение. Ну, да. Примерно так. Я хочу, чтобы всё было правильно. В деле Сокольникова не было халтуры и подкупа. Там были чисто ведомственные интересы, в результате которых произошло сокрытие доказательств. Именно поэтому материалы дела выглядели так странно и давали основания полагать, что там не всё чисто. На это я и купился. Свои первоначальные подозрения я озвучил в книге, ничего не скрывая, а потом последовательно их опровергал. Но за этих подозрений мне неловко. Хорошо, кивнул Николай Андреевич. Будем считать, что я принял ваши аргументы. Что вам известно об убийстве Садкова? Очень немного. Только то, что он был убит в 81-м и это как-то связано с делом Астахова. Губанов снова умолк надолго. Потом неожиданно спросил: Э, как сегодня на улице? Холодно? Ветрено? Э, нет, удивлённо ответил Пётр. Погода очень приятная, сухо, ветра нет. А что? Меняет тему с неудовольствием подумал он. Не хочет рассказывать. Ну что ж, это не первая неудача и наверняка не последняя. Давайте-ка выйдем, прогуляемся. А разве невольно вырвалось у Петра, который тут же осякся и залился краской, одновременно ругая себя за бестактность и ненавидя за дурацкую особенность краснеть при малейшем волнении. Ноги пока неплохо держат, с усмешкой ответил Губанов на незаданный вопрос. А вот сосуды дрянь, голова часто кружится, могу потерять равновесие. Со Светочкой не рискую выходить. Если что, она мои 90 кг не удержит, рухнет вместе со мной. А вы, как я вижу, молодой, сильный, в хорошей форме, с вами не страшно. Он опёрся руками на подлокотники и медленно поднялся. Пледцы скользнул на пол, и Пётр убедился, что оказался прав в своих первоначальных предположениях. На полковнике надеты не заношенные спортивные штаны, А мешковатые старомодные брюки с заглаженными до бритвенной остроты стрелками. Похоже, племянница Светлана и впрямь старательно ухаживает за стареньким дядешкой. Ну что ж, гулять так гулять. Начинать, видимо, придётся с самого начала. Как говорится, от печки. проговорил Губанов, когда они Медленно прошагав минут 15 по аллее, усыпанной опавшими жёлтыми и красными листьями, присели на лавочку. Старику стало и хотел отдохнуть. Шагал Николай Андреевич не очень-то уверенно, то и дело опасно покачивался, и Пётр каждую секунду готовился к тому, что его спутник начнёт падать и нужно успеть его подхватить. Однако обошлось. И два, усевшись на выкрашенную светло-голубой краской грязноватую скамейку, Пётр тут же извлёк из кармана и включил диктофон. Надо было и блокнот прихватить, с досадой подумал он. Почему-то я решил, что мы будем всё время ходить, так что блокнот не понадобится. Вот же остолоп я. Вы хотя бы приблизительно представляете себе, какой была милиция в шестидесятые годы? Вопрос был, разумеется, риторическим. Откуда Петру Кравченко знать? Это было так давно. Следующие 20 минут Николай Андреевич рассказывал о бесконечных слияниях и разделениях органов внутренних дел и госбезопасности, о переименованиях, о переводах из союзного управления в республиканское и обратно. Каждая такая перемена сопровождалась кадровыми перестановками, сокращениями или наоборот, увеличением штатов. Одним словом, о стабильности в организации борьбы с преступностью можно было только мечтать. Как видите, в 50-е годы беспорядка было хоть отбавляй, но подробности я опущу. Возьмём только 60-е. «Это поближе к тем событиям, которые вас интересуют», — мерно и неторопливо говорил Губанов. «Вот представьте, в январе 60-го Хрущев подписал постановление об упразднении МВД СССР. То есть Министерства внутренних дел будут только в союзных республиках, а на уровне страны в целом нет». Это сразу привело к ослаблению координации, нарушило обмен информацией, нормативное регулирование пошло в разнос, ведь каждая республика стремилась устанавливать собственные правила. Через полтора года в МВД РСФСР сменили министра, сняли Стаханова, назначили Тикунова. А что такое смена министра? Правильно, это смена всей команды. Каждый новый руководитель стремится подтянуть к себе поближе тех, кому может доверять, на кого может положиться или кому хочет оказать услугу, а благодейтельствующий силы отдать долг. Одних перевели или отправили на пенсию, других назначили. Ещё через год, в середине 62-го, Министерство внутренних дел преобразовали в Министерство охраны общественного порядка. В середине 66-го новые перемены. Теперь министерство стало союзно-республиканским, то есть в каждой республике своё МООП плюс союзное. Двух месяцев не прошло, опять всё меняется. МООП и РСФСР упраздняют, и его функции передают союзному министерству. За какие-то жалкие шесть лет столько преобразований. Понятно, что система лихорадила. Люди буквально перелетали с должности на должность и даже не успевали сообразить, что им нужно делать в новом кресле, как их уже опять куда-то переводили. Но это только одна сторона вопроса. «А какая другая сторона?» — с любопытством спросил Пётр. Он даже не ожидал, что у МВД такая запутанная история. И если совсем честно... Название Министерства охраны общественного порядка он слышал впервые. Уже ли ты вправду было? Наверное, было, не станет же Губанов выдумывать. Подобные факты проверяются за полторы секунды. Спасибо, Гуглу. Мимо них прошла элегантно одетая пожилая дама, ведя за руку девчушку лет 5, прямо навстречу им мчался подросток на электросамокате. Судя по белым наушникам и отрешённому выражению лица, смотреть по сторонам ему было неинтересно. Пётр на мгновение зажмурился от ужаса. Ему показалось, что столкновения не избежать. Однако паренёк ловко вильнул в сторону, а дамы с девочкой, в свою очередь, испуганно шарахнулись, остановились и гневно посмотрели вслед юному спортсмену. «Да уж». Не погулять Николаю Андреевичу самостоятельно в нынешних условиях. Скейты, ролики, электросамокаты, курьеры на велосипедах. Особенно курьеры, бесившие Петра до потери самообладания. Ездят на высокой скорости прямо по тротуарам, вперив при этом глаза в телефоны. Ничего толком не видят вокруг себя, с пешеходами вообще не считаются. Конечно, за последние полтора года курьерская доставка набрала обороты из-за ковида. Число заказов увеличилось в разы, курьеры торопятся, маршруты смотрят в навигаторе, можно всё это понять. Но нельзя не признать, что в нынешнее время старикам опасно гулять в одиночестве, особенно в сумерках и в темноте. Другая сторона состояла в качестве кадрового состава и уровне профессионализма продолжал между тем Губанов, который, кажется, даже не заметил едва не случившейся беды. Как вы думаете, сколько людей с высшим образованием служило в МВД? Пётр мысленно прикинул: наверное, процентов 80-90. Но если Губанов задаёт вопрос, то наверняка с подвохом. Значит, меньше. М-м, 50 проговорил он неуверенно. Смех Николая Андреевича был громким и раскатистым. Ионоша вы большой оптимист. Какие 50? Побойтесь бога. В середине шестидесятых высшее образование имели только 12% наш состав, проще говоря, каждый восьмой. Причём это высшее образование далеко не всегда было именно юридическим. «Юристов с высшим образованием насчитывалось вообще только девять процентов». «Девять!» «Среднее юридическое образование имел один из пяти, и это мы говорим о начсоставе, об офицерах при должностях. А уж про рядовой и сержантский состав и говорить нечего. Десятилетку окончил каждый десятый. Остальные девять даже общего среднего образования не имели». <сказуемся> «Как же так?» Ведь столько школ милиции было. Мне рассказывали, что в каждой республике была высшая школа. В РСФСР даже не одна, и в каждом крупном городе средняя. И это всё уже потом, при Щёлкове. А в середине 60-х высших школ имелось всего четыре на всю огромную страну: в Москве, Киеве, Ташкенте и Омске. Все остальные школы были средними. Всё-таки областные пункты подготовки и переподготовки одним словом с квалифицированными кадрами в нашем министерстве был полный швах. Вы так точно помните все цифры? недоверчиво заметил Пётр. Это моя работа, коротко ответил Губанов. Потом горько улыбнулся. Выше работа. Нет, не так. Это дело, которым я занимался не один десяток лет. Поэтому не удивляйтесь, что я много чего помню. Я совсем немножко поработал в уголовном розыске, а потом до самой пенсии сидел на аппаратной деятельности. Сначала в кадрах, потом в управлении учебных заведений, потом эти службы объединили, сделали главное управление кадров и учебных заведений. Потом опять разъединили. Но я всегда занимался одной и той же проблемой: какими должны быть принципы комплектования личного состава и расстановки кадров, и как организовать подготовку этих кадров. Ну ладно, я чувствую, что вам эти детали мало интересны. Я-то могу часами говорить о кадровых проблемах, а вы поди ждёте, когда же я до дела Остахова доберусь. Верош, не беспокойтесь. Но сперва я вам приведу только один пример, чтобы вы понимали, насколько непрофессионально могли сработать ребята из Угрозоска в те годы. Просто, чтобы вы ничему не удивлялись. Это произошло в конце 60-х в Красноярском крае. В проруби обнаружили труп подростка, мальчика-школьника. Опознали сразу, пошли к нему домой пусто, родителей нет. В сарае нашли труп матери, зверски убитой. Подозрении, естественно, сразу пал на отца. Принялись искать его, нигде не нашли. Спустя какое-то время заботились с тем, чтобы получше изучить личность мальчика. Снова осмотрели дом, порылись в его тетрадях, записках. Прошло ещё несколько дней, и дом внезапно загорелся. Пожар потушили, и среди рухнувших обломков обнаружили труп отца с верёвкой на шее. Понимаете, что произошло? Отец тоже был убит. Его тело висело на чердаке дома. Оперативники дважды дом осматривали и ничего не нашли. На чердак не заглянули. Дважды, юноша. Ведь речь не о дворце, в котором 150 комнат и десятки потайных помещений. Это самое обычное частное домишко в селе. Пара комнат, чердак и надворная постройка в виде сарая. О, как можно было не найти третий труп? Вот как? Конечно, сначала стали говорить, мол, отец убил сына и жену, сбежал, потом раскаялся, вернулся домой и сам повесился уже после того, как опера второй раз дома смотрели. Но судебно-медицинская экспертиза сделала совершенно однозначный вывод. Человек не сам повесился, а был убит. Причём давность наступления смерти точно такая же, как у мальчика и женщины. И никакие разговоры о том, что во время первых двух осмотров третьего трупа в доме не было, уже не проходили. Звучало, конечно, чудовищно. Петру трудно было в такое поверить. Ну, же ли правда? Если мне не верите, посмотрите документальный фильм об этом деле. Я не хочу сказать, что все сыщики в те времена так работали. Это было бы неправдой. Но то, что были и такие сотрудники, которые на 50 квадратных метрах не находили тело повешенного, тоже факт. Просто не забывайте об этом, когда будем говорить о деле Астахова. Началось всё летом 66-го. В июне